те продолжали возмущаться богословами. «История с запрещением есть курицу в молоке», говорили они, «это только начало. Они будут запрещать все больше. Дойдет еще до того, что они запретят нам разговаривать о религии. Возлагать на человека все больше обрядов и все более строгих они могут. Но они и хотят, чтобы народ рассуждал о Ягве». Они ревнуют своего ягва, эти господа из Емни. Они хотят взять на него монополию. Они окружают его сплошными тайнами и отлучают нас от лица его. Они выражаются так, что их нельзя понять. Кто может, например, понять, когда они объясняют человеку гибель Иерусалима? Есть другие люди, которые объясняют это гораздо понятнее. Не правда ли, Тахлифа? Обратился он к молчаливому молодому человеку с длинными прямыми волосами. Иосиф, заинтересованный, взглянул на молодого человека. Это был, по-видимому, один из минеев из христиан. Сильный, жилистый, худой человек. У него было добродушное лицо, мощный кадык, мягко очерченный подбородок и большой полуоткрытый рот с испорченными зубами. «Так скажите мне, пожалуйста, господин Тахлифа...» Вежливо обратился к нему Иосиф. «Почему же был разрушен Иерусалим?» Молодой человек приветливо обернулся к чужому господину и ответил. «Он был разрушен, потому что убил пророка Божия и не узнал помазанника». Тахлифа хотел продолжать. «Но тот, кого они называли сыр...» Неуклюже хлопнул Иосифа по плечу и заявил, «Да, чужой господин, если вы хотите что-нибудь знать, держитесь за нашего Тахлифу. Хорошо, когда Бога и божественные вещи иной раз объясняет свой брат, а не только книжники. Ведь они так много воображают о себе, что каждый свой чих считают святым изречением мудрости. Разве не правда?» Спросил он Иосифа и замахал огромными руками. «Можете вы поумнеть от того, что говорится в Емнии? И, дохнув на Иосифа винным перегаром, вплотную приблизил к нему лицо. Иосиф подавил желание отодвинуться и сдержанно ответил. «Иногда, мне кажется, я понимаю, иногда нет». Пьяный успокоился, Иосиф попросил Тахлифу продолжать свое объяснение. «Наши отцы», — деловито продолжал Тахлифа, — «не узнали Мессии. Он являл знамение и совершал чудеса. А богословы не хотели этого видеть, они жадничали и не хотели допустить, чтобы насчет их Ягве было возвещено всему миру. Они хотели упрятать Ягве. как ростовщик прячет свои динарии до векселя. Чтили ли видимый дом Ягвы больше, чем невидимого бога, которому этот дом принадлежит? Поэтому-то Ягва и дал изойти из себя мессии. Но книжники все еще не хотели видеть. Тогда Ягвы, чтобы видели все, разрушил храм, который опустел и потерял смысл Точно как он куколки, когда уже вылетела бабочка. И поэтому мы исповедуем, Мессия пришел. Он дал умертвить себя, чтобы снять с нас грех, который тяготеет над нами со времен Адама, и Он снова воскрес. Имя Его Иисус из Назарета. Тут опять вмешался сыр. Ясно или не ясно? — крикнул он вызывающе. — Ведь просто. Это может понять каждый, и вы тоже чужой господин. У книжников черви завелись в мозгах. Они говорят, будто верят в воскресенье. Почему же тогда не мог воскреснуть мессия? Скажите, пожалуйста. Задорно обратился он к Осифу и снова придвинулся к нему вплотную. — Оставь господина в покое, сыр. Старались его удержать другие. Он же не сказал ни слова «против».